Не ямбом ли четырехстопным, Заветным ямбом, да потопным? О чем, как не о нем самом, О благодатном ямбе Том. С высот надзвездной музыки, К нам ангелами занесен, Он крепче всех твердынь России, Славнее всех ее знамен. Из памяти изгрызли годы. За что и кто в хатине пал, Но первый звук хатинской оды Нам первым криком жизни стал. В тот день на холмы снеговые Камена русская взошла, И дивный голос свой впервые Далеким сестрам подала. С тех пор в разнообразии строгом, Как он и славный водопад, По четырем его порогам Стихи российские кипят. И чем сильней спадают скручи, Тем пенистей водоворот, Тем сокровенней лад певучий И выше светлых брызгов взлет. Тех брызгов, где, как сон, повисла Сияя счастьем высоты, Играя переливом смысла, Живая радуга мечты. Таинственна его природа, В ней спит спондей, Поет пеон. Ему один закон свобода. В его свободе есть закон. 1938.